Глава третья. Саймон поступает на службу. Еще одна яркая молния разорвала небо как раз над стеной. Она послужила началом такой дикой битвы в небе и на земле, такого ветра и бури, каких Саймон никогда не видел. Ему приходилось испытывать огненные ужасы войны, но это было гораздо хуже. Может быть, потому что он знал, эти удары, вспышки, огни — не поддаются никакому контролю. Скала дрожала под ударами, и путники жались друг к другу, как испуганные маленькие дети, закрывая глаза при каждой новой вспышке. Слышался постоянный рев, необычные раскаты грома, удары гигантского барабана. Ритм этих ударов отражался в биении сердца, от него кружилась голова. Женщина прижалась к груди Саймона лицом, и он обнял ее дрожащие плечи, как будто был единственным обещанием безопасности в непрочном мире. Удары, гром, блеск вспышек, ветер — все это продолжалось. Но дождя не было. Скала под ними начала дрожать в такт раскатом грома. От последней яростной вспышки Саймон на какое-то время ослеп и оглох. Прошло несколько минут. Ударов больше не было, даже ветер стихал, как будто от усталости. Саймон поднял голову. В воздухе стоял чад от горелого мяса. Поблизости дрожащим пламенем горел кустарник. Но благословенная тишина продолжалась. Женщина зашевелилась в руках Саймона, высвободилась. Он вновь уловил ее уверенность, смешанную с торжеством. Какая-то игра подходила к победоносному концу. Саймон хотел осмотреть сцену внизу. Пережили ли охотники и собаки бурю? При свете горящих кустов он увидел у подножья скалы клубок белых тел. На дороге лежала мертвая лошадь. Из-за нее виднелась рука всадника. Женщина подползла к краю карниза, осматривая местность. Потом, прежде чем Саймон смог остановить ее, спустилась с карниза. Саймон последовал за ней, ожидая нападения. Но вокруг виднелись лишь неподвижные тела. Тепло огня донеслось до них. Хорошо. Спутница Саймона протянула обе руки к огню. Трегорд пробирался между обожженными телами собак. Он направился к мертвой лошади, собираясь использовать оружие всадника. И тут заметил, что пальцы всадника пошевелились. Охотник был смертельно ранен. И Саймон не испытывал к нему сочувствия после этой жестокой охоты на болотах. Но он не мог и оставить беспомощного человека в ловушке. Налегая изо всех сил, он приподнял мертвую лошадь и вытянул изувеченное тело при свете пожара, рассматривая раненого. В искаженных, залитых кровью чертах лица не было признака жизни, но разбитая грудь с трудом поднималась и опускалась. Время от времени слышался стон. Саймон не смог бы назвать расу всадника. Коротко остриженные волосы, очень красивые, почти серебристо-белые. Нос крючком между широкими скулами. Странное сочетание. Саймон предположил, что раненый молод, хотя в этом бледном лице мало что осталось от несформировавшегося юноши. Через плечо у него по-прежнему висел рог. «Богатая одежда». украшенная жемчугом брошь на груди свидетельствовали о том, что это непростой солдат. Саймон, не способный помочь ему, обратил внимание на широкий пояс всадника и оружие. Нож он засунул себе за пояс. Странный самострел извлек из кобуры и внимательно осмотрел. У оружия был ствол и приспособление, которое могло служить только курком. Но ручка оружия непривычна, целиться трудно. Саймон сунул самострел за пазуху. Он отцеплял следующий предмет, узкий цилиндр, когда из-за его спины протянулась белая рука и взяла находку. При этом прикосновении раненый шевельнулся. Он открыл глаза, и в его затуманенных смертью зрачках появилось такое выражение, что Саймон отшатнулся. Он встречался с опасными людьми, желавшими его смерти, и справлялся с ними. Он стоял лицом к лицу с людьми, ненавидевшими его, и сам ненавидел их. Но никогда он не видел такого выражения, которое застыло в блестящих зеленоватых глазах охотника. И тут же Саймон понял, что эти глаза обращены не к нему. Раненый смотрел на женщину, которая стояла, слегка согнувшись, щадя раненую ногу, поворачивая в руках жезл, который сняла с пояса охотника. Саймон ожидал увидеть на ее лице объяснение того горящего, разъедающего гнева, с которым на нее смотрел раненый. Женщина спокойно, без следа эмоций, глядела на охотника. Его губы изогнулись. С мучительным усилием он приподнял голову и плюнул в женщину. Затем его затылок ударился о землю, и он затих, как будто последнее выражение отвращения отняло у него всю энергию. В свете угасающего огня лицо его расслабилось, рот приоткрылся. Саймону не нужно было прислушиваться к стуку сердца. Он знал, что охотник мертв. «Ализон!» Женщина тщательно выговаривала это слово, переводя взгляд с Саймона на мертвеца. Наклонившись, она указала на эмблему на груди всадника и повторила. «Ализон!» — Лизон, — сказал Саймон, вставая. У него больше не было желания осматривать вещи мертвого. Женщина повернулась лицом к отверстию в стене, через которую уходила к реке дорога. — Эст-карп! — снова тщательное произношение. Пальцем она указывала на речную долину. — Эст-карп! — повторила она, указывая на себя. И как будто в ответ на ее слова из-за стены послышался резкий трубный звук. не вызывающий зов рога, а скорее свист, какой издает сквозь зубы человек, ожидая действия. Женщина в ответ прокричала несколько слов. Ветер подхватил их. Они эхом отдались от скальной стены. Саймон услышал топот копыт, лязг металла о металл. Но поскольку спутница с радостным ожиданием смотрела на проход, он решил ждать, не прибегая к действиям. Лишь рука его сомкнулась на автоматическом пистолете в кармане. Он направил ствол оружия на щель в стене. Они появлялись по одному, эти всадники. Двое, держа оружие наготове, протиснулись в проход. Увидев женщину, они радостно вскрикнули Это явно были друзья. Четвертый всадник поехал прямо к ожидавшим Саймону и женщине. У него была высокая мощная лошадь, выбранная как будто для того, чтобы нести большую тяжесть. Но всадник был настолько мал ростом, что пока он не спешился, Саймон принимал его за мальчика. В свете огня доспехи всадника блестели. Искры вспыхивали на шлеме, поясе, горле, запястьях. Хоть он был и мал ростом, плечи у него оказались необыкновенно широки, а руки и грудь могли принадлежать человеку втрое большего размера. Одежда напоминала кольчугу, но облегала тело так плотно, будто была сделана из ткани. Шлем увенчивался фигурой птицы с распростертыми крыльями. А может, это была настоящая птица, каким-то образом замершая в неестественной неподвижности? Глаза на горделиво воздетой голове, казалось, следили за Саймоном с молчаливой яростью. Гладкая металлическая шапка, на которой сидела птица, оканчивалась чем-то вроде кольчужного шарфа. Обернутого вокруг горла всадника. Идя вперед, всадник нетерпеливо потянул за этот шарф, открывая лицо. И Саймон увидел, что не так уж ошибся в своей первоначальной оценке. Воин в шлеме с птицей был молод. Молод, да, но и силен. Внимание его разделилось между женщиной и Саймоном. Он задал ей вопрос, враждебно осматривая Трегорта. Она ответила потоком слов, рука ее начертила в воздухе какой-то знак между Саймоном и воином. Увидев это, воин коснулся шлема жестом, который мог быть только приветствием чужеземцу. Но распоряжалась в этой ситуации женщина. Указывая на воина, она продолжила урок языка. «Корис — Корис! Саймон быстро решил, что это может быть лишь личным именем. Он ткнул пальцем себе в грудь. — Трегард! «Саймон Трэггард», и подождал, пока она назовет себя. Но она лишь повторила его слова, как бы запоминая «Трэггард», «Саймон Треггард. Тогда Саймон решил спросить прямо «Кто?» Он указал прямо на нее. Воин Коррис потянулся за оружием. Женщина нахмурилась, лицо ее приобрело холодное выражение. Саймон понял, что совершил большую ошибку. Прошу прощения, он развел руки, надеясь, что она воспримет этот жест как извинение. Он каким-то образом оскорбил ее, но из-за своего невежества. И женщина, должно быть, поняла это, потому что принялась что-то объяснять молодому офицеру. Впрочем, тот в последующие часы не стал более дружелюбным по отношению к Саймону. Корис, с почтительным видом, не соответствующим разорванной одежде женщины, посадил ее за собой на спину большой черной лошади. Саймон ехал с другим воином, держась руками за пояс всадника. Спустя долгое время Саймон неподвижно лежал в постели и невидящими глазами смотрел на резной деревянный верх полога. Он мог показаться глубоко спящим, если бы не эти открытые глаза. Но старая способность мгновенного перехода от сна к полному сознанию не оставила его в новом мире. И сейчас он напряженно классифицировал сведения, стараясь из разрозненных фактов нарисовать картину того, что находилось за каменными стенами этой комнаты. Эсткарп оказался не только речной долиной. Это была серия мощных крепостей вдоль дороги, означавшей границу. В этих крепостях они меняли лошадей, ели и снова скакали, подгоняемые необходимостью, которой Саймон не понимал. Наконец они оказались в городе круглых башен, серо-зеленых, как почва, на которой они стояли. В этом окруженном стеной городе жила раса высоких людей, с гордой походкой, темными глазами и волосами такими же черными, как у Саймона. Чувствовалось, что эта раса очень древняя. Но к тому времени, как они прибыли в город, Саймон так устал, у него так болело тело, что в памяти его сохранились лишь отдельные картины. и ощущение возраста, глубокой древности. Башни и стены города могли быть частью гор этого мира. Трегор бывал в старых городах Европы, видел дороги, по которым проходили еще легионы Рима, однако здесь ореол времени был гораздо ощутимее, и Саймон не мог смириться с этим, обдумывая факты. Его поселили в центральной башне города, массивном каменном сооружении, в котором была и торжественность храма, и безопасность крепости. Саймон с трудом мог вспомнить, как приземистый офицер Корис привел его в эту комнату, указал на постель. А затем — ничего. Или было еще что-то. Саймон нахмурился, слегка сдвинув брови. Корис, комната, постель. Но теперь, когда он глядел на узоры резьбы над головой, она показалась ему странно знакомой. Как будто вырезанные там символы имели какое-то значение, когда-то известное ему. Эст-Карп и древняя страна, и город, и образ жизни. Саймон напрягся. Откуда он это знает? Однако это правда. Такая же реальная, как кровать, на которой отдыхало его измученное тело, как резьба над кроватью. Женщина, за которой шла охота, принадлежала к расе эст -карпа, в то время как мертвый охотник за стеной, к иному и враждебному народу. Воины в крепостях все были высокими, смуглыми, гордыми и замкнутыми. Лишь Корис с его изуродованным телом отличался от предводительствуемых им людей. Однако приказы Кориса исполнялись. Только женщина, ехавшая за ним, обладала, по-видимому, большей властью. Саймон мигнул, руки его задвигались под одеялом. Он сел, устремив взгляд на полок. Он уловил легкий звук приближающихся шагов и поэтому не удивился, когда кольца занавеса звякнули, толстая синяя ткань разделилась, и появился тот самый человек, о котором Саймон только что думал. Без кольчуги Корис представлял собой еще более странное зрелище. Широкоплечий, со свисающими, непропорционально длинными руками. Он был невысок, и его тонкая талия и стройные ноги были необыкновенно малы сравнительно с верхней частью тела. Но на этих широких плечах сидела голова мужчины, каким был бы Корис, если бы судьба не сыграла с ним жестокую шутку. Под густой шапкой светлых волос находилось лицо лишь недавно возмужавшего юноши. Необычайно красивое лицо, резко контрастирующее с уродливым телом. Голова героя на туловище обезьяны. Саймон опустил ноги с высокой кровати и встал, сожалея, что вынужден будет смотреть на вошедшего сверху вниз. Но Корес с быстротой кошки тут же отскочил на широкий каменный карниз, шедший под узким окном. так что его голова оказалась на уровне головы Трегорта. Грациозным жестом, странным для такой длинной руки, он указал на груду одежды. Саймон кивнул. Это была не та одежда, которую он сбросил, ложась в постель, но кое-что давало ему возможность понять, в каком статусе он здесь находится. Пистолет и все содержимое карманов аккуратно разложены рядом с новой одеждой. Значит, он не пленник. Он натянул брюки из мягкой кожи, такие же, как те, что были сейчас на корисе. Тонкая, как перчаточная кожа, была темно-синего цвета. Тут же оказались сапоги с высокими голенищами из серо-серебряного материала, похожего на шкуру ящерицы. Одевшись, Саймон обернулся к офицеру и жестом показал, что хочет умыться. Впервые на прекрасных губах воина появилась улыбка, и он указал на льков. Саймон понял, что хоть обстановка в крепостях Эст-Карпа кажется средневековой, их обитатели понимают, что такое санитария. После поворота ручки из трубы потекла теплая вода. Тут же оказался кувшин с ароматной пеной, которая сняла щетину с лица. В то же время продолжался урок языка. Корис терпеливо произносил слова, пока Саймон не повторял их верно. Офицер держался нейтрально. Он не делал дружеских жестов и не отвечал на попытки Саймона установить более личные отношения. Когда Трегорт натягивал нечто среднее между курткой и рубашкой, коррис отвернулся, глядя в окно. Саймон взвесил в руке пистолет. Эсткарпскому офицеру, по-видимому, было все равно, пойдет ли он вооруженным или нет. Наконец Саймон затянул пояс и сделал знак, что готов. Они вышли в коридор и через несколько шагов начали спускаться по лестнице. Впечатление древности подтверждалось выбитыми в каменных ступенях углублениями и канавкой вдоль левой стены, там, где много столетий ее касались пальцы идущих. Бледный свет лился из шаров, размещенных в корзинах над головами, но природа этого света оставалась загадкой. У подножия лестницы располагался большой зал. В нем находилось несколько вооруженных воинов, но большинство присутствующих было одето в такую же, как у Саймона одежду. Кориса приветствовали, а Саймона разглядывали с любопытством, но никто с ним не заговорил. Корис коснулся руки Саймона, указывая на занавешенную дверь. Отведя занавес, он пропустил Трегорта вперед. За дверью оказался еще один зал. Но здесь голые каменные стены были увешаны завесами с изображением того же символа, который Саймон обнаружил на пологе кровати. Символ этот показался ему странно знакомым. В дальнем конце зала стоял часовой, опираясь подбородком на рукоять своего меча. Корис отвел второй занавес. Помещение за ним казалось больше, чем было на самом деле, из-за сводчатого потолка, уходившего высоко вверх. Здесь свет шаров был сильнее и позволял разглядеть собравшихся. Саймона ждали две женщины. Одна сидела, другая стояла, положив руку на спинку кресла. Ему пришлось приглядеться, чтобы узнать стоящую ту самую, которая спасалась от охотников из-за лизона. Волосы, свисавшие тогда мокрыми прядями, теперь были убраны в серебристую сеточку. Вся она с ног до головы была закутана в тунику из серебристой туманной ткани. Единственным украшением был овал из такого же кристалла, какой Саймон видел у нее на браслете. На этот раз кристалл висел на цепочке между маленькими возвышениями грудей. «Саймон Трэггард!» — это произнесла сидящая женщина, поэтому взгляд Саймона переместился на нее, и он тут же понял, что уже не может отвести взор. «У нее было такое же треугольное лицо!» Такие же внимательные глаза и черные волосы, но из глаз ее излучалась сила, действовавшая как удар. Саймон не мог определить ее возраст, но ему показалось, что она вполне могла бы видеть, как укладывались первые камни Эскарпа. И в то же время она показалась ему лишенной возраста. Руки ее взметнулись, и она бросила Саймону шары с того же туманного хрусталя, как и украшение, которое было на груди у нее. и ее помощницы. Саймон поймал шар, который оказался не холодным, как он ожидал, а теплым. В то же время обе женщины взяли в руки свои украшения. Все последующее Трегор так никогда и не мог объяснить даже себе. В мозгу Саймона одна за другой начали возникать картины того, как он попал в мир Эсткарпа, и он понимал, что женщины видят эти картины. Когда он закончил к нему хлынул молчаливый поток информации он находился в главной крепости страны которой угрожала смертельная опасность древние земле эсткарпа угрожались с севера с юга и с моря на западе смуглые жители равнины городов эсткарпа пока противостояли давлению лишь потому что унаследовали древние знания возможно они обречены Но сдадутся лишь с последним ударом последнего оставшегося в живых воина. То же чувство, которое заставило Саймона шагнуть под грубую арку во дворе дома Петрониуса, снова ожило в нем. Гордые люди этой земли ни о чем не просили его. Но он присягнул в верности, расспрашивавшей его женщине мгновенно, с юношеским энтузиазмом сделал выбор. Не произнеся ни слова, Саймон поступил на службу, став воином эст -карпа.